Глава 36 Мы вышли в сумерках. Я больше месяца не была во Флавере, но и сейчас мы выехали по окраине на противоположный конец города, туда, где располагались особняки. Терн посадил меня перед собой на черныша. Весенняя ночь была свежая и ветрена, поэтому он накинул мне на плечи свой плащ, а голову укрыл капюшоном. «Держись», — сказал он. Толя просил крепче сидеть в седле, — то ли не раскисать. Меня потряхивало от волнения, но я дала себе обещание, что никто не услышит от меня и слова жалобы. Военные сопровождали нас, ехали чуть впереди, показывая дорогу. Вскоре мы очутились у небольшого особняка за железной оградой. Тусклый свет горел лишь на втором этаже, первый же был погружен во мрак. «Здесь», — прошептала я, — пленника, почему-то я никак не могла перестать думать о нем как о командире Черного Яра, доставили во Флавер за час до нашего появления. Надо было завершить дело как можно скорее, чтобы никого не подвергать опасности. — Это мой дом, — сдержанно объяснил раненый. — Больше некуда было его вести. Никол Фолли так его звали. Угрюмого военного все называли попросту топор. Конечно, не настоящее имя, а кличка, которая намертво приклеилась из-за того, что удивительно подходило своему владельцу. Имя третьего вылетело из головы. Жена Арела очень просила оставить тело, чтобы можно было похоронить. Командир Фолли выглядел смущенным, знал, что ничего не выйдет. Нельзя, качнул головой Терн. Придется развеять слишком опасно. Да-да, понимаю. Мы вошли в дом, где нас встретил неразговорчивый бледный слуга и, держа перед собой свечу, повел вниз по лестнице. Было так тихо, что дом казался опустевшим, но в подвале нас ожидали люди. Их было шестеро, посеревшие от усталости лица, пропитавшаяся пылью форма. Всю дорогу они не спускали глаз со своего бывшего командира, вернее, миража, которым он стал. Я скользнула взглядом по лицам, боялась, что увижу Даниэля — но его здесь не было. К командиру Фолли шагнул молодой мужчина. У него был такой измученный вид, что я не сразу узнала Кайла. «Кайл?» Он вздрогнул, не ожидая услышать женский голос. «Мой голос!» Я откинула капюшон, давая возможность себя рассмотреть. «Агата, как ты здесь?» «Доложить!» Грубо оборвал его топор. «Пленник готов?» Уставший Кайл... Замешкался, не сообразив, чего от него требуют. Он все еще смотрел на меня, натерно, молчаливо стоявшего за моей спиной, потом кивнул, будто догадался наконец, что к чему. «Мне жаль», — тихо сказал он. Я поняла, о чем он. «Не стоит». Вот так. Добавить гордости в голос, холодный взгляд и плечи расправить. Не стоит печалиться о моей судьбе. «Пленник», — гаркнул топор. «Ожидает за дверью, амулеты удерживают его». Кайл должен был стать на вытяжку перед старшим, но, кажется, прошедшие сутки что-то навсегда изменили в нем. Он смотрел безразлично и устало, и, наверное, даже угроза смертной казни не заставила бы молодого командира обеспокоиться своей судьбой. Терн кивнул, обогнул меня и взялся за ручку. «Я зайду первым, проверю. Позову, если все безопасно». Он вошел и вернулся меньше, чем через минуту. Положил мне руки на плечи и наклонился так, чтобы его слышала только я. «Агата, ты уже видела миража в человеческом теле. Зрелище неприятное, но помни, что я рядом и не дам случиться плохому. Еще раз пообещай слушаться во всем, иначе разворачиваемся и уезжаем». «Обещаю торопливо», — сказала я. Терн распахнул дверь, пропуская меня вперед. Комната, куда я вошла, совсем недавно использовалась для хранения припасов. В воздухе витал кисловатый запах солений и пряный аромат окрока. Кладовку спешно освободили от продуктов. На опустевших полках теперь стояли свечи, заливая пространство желтым мертвенным светом. На полу у стены, опустив голову на грудь, сидел командир Вейер. На его руках были застегнуты железные браслеты, цепи от которых тянулись к наспех вбитым в кирпичную кладку колышком. Напрасная мера. Если Мираж захочет вырваться, едва ли его остановят цепи. Сильней цепей его удерживало другое. На шею Аррила Вейра было надето множество амулетов. Такой же синий камешек на цепочке был в руках дозорных, что нашли меня, блуждавшую в степи у Черного Яра. Амулеты были большие и маленькие, яркие и почти погашие Все они мерцали. Непонятно, то ли сами по себе, то ли отражали колеблющееся пламя свечей. Я сделала шаг вперед. Еще шаг. Терн поймал меня за запястье и остановил, не давая подойти ближе. Достаточно. Следом за нами сунулся было командир Фолли, но Терн бесцеремонно захлопнул дверь у него перед носом. Если что-то пойдет не по плану, я стану защищать агату, прямо сказал Терн. Советую не рисковать. Фолли крякнул, но спорить не стал. До моего слуха долетело крепкое словцо, выргался топор. Потом все стихло. Люди за дверью затаились. Они надеются подслушать наш разговор? Да я сама уже не верила, что умею разговаривать с миражами. Вдруг той ночью девичий голос не лишь померещился. Арилвейр. Все так же сидел, спрятав лицо. Пока я не видела его глаз, мне трудно было поверить, что передо мной мираж. Казалось, сейчас он поднимет голову, улыбнется и скажет что-нибудь вроде «Славно мы вас разыграли, ребята!» Я растерянно оглянулась на терно. Он совсем близко. Полшага назад, и я смогу на него опереться. «Ничего, не торопись», — сказал он в своей сдержанной манере, а меня как-то сразу отпустило. «Здравствуй!» «Здравствуй, Агата, ты с Миражом здороваешься, что ли?» «Одернула я себя». Потерла веки, собираясь с мыслями, и в этот момент Мираж поднял голову. Каким-то чудом я не закричала, хотя, пожалуй, чудо здесь ни при чем, просто горло снова перехватил спазм. Я отпрянула прямо в руки Терна. «Дыши!» — сказал он громко и спокойно. «Все хорошо, я рядом». «Мираж!» Сейчас, глядя ему прямо в лицо, я как никогда ясно понимала, что умного и порядочного командира Арила Вейра больше нет. Хотя это был его нос, его лоб и подбородок, но теперь они выглядели так, будто оплыли, растаяли, как воск от жара. А еще эти глаза, эти мертвые белесые глаза. Губы, существа бледные, точно земляные червяки изогнулись. Не сразу я поняла, что тварь пытается усмехнуться. И мысль о том, что эти жуткие существа действительно разумны, снова накрыла меня волной паники. Я вцепилась в воротник куртки, пытаясь его разорвать. Секундное замешательство прошло, когда Терн взял меня за запястье, отогнув рукав. Его теплые пальцы касались моей обнаженной кожи. Он делился со мной силой. «Зачем вы пришли?» — спросила я. «С чего-то ведь надо было начинать». Мираж, не отводя от меня взгляда, закашлялся, но как-то мерзко, будто давился, будто что-то застряло у него в горле. Потом я поняла, что он смеется. «Зачем вы пришли?» — крикнул я. «Убирайтесь с наших земель!» Тварь приоткрыла рот, но не так, как это сделал бы человек, а так, будто человеческое тело — лишь оболочка, кокон, где зреет мерзкая бабочка, и она уже готова выбраться наружу. «Нет!» — раздался голос. Губы не шевелились, голос шел изнутри. Меня сотрясла дрожь такая сильная, что я едва смогла устоять на ногах. «Слышал?» — сипло выдохнула я, обернувшись к колдуну. Он качнул головой «нет» и указал глазами на тварь «не отвлекайся». Но Мираж, ответив один раз, будто не слышал моих следующих вопросов. Он кривлялся, смеялся нечеловеческим жутким смехом и пялился на меня глазами шариками. Это продолжалось недолго, минуту или две, но я ужасно вымоталась, голова кружилась, по лбу струился холодный пот, мне было душно и тошно. Терн не отпускал моей руки, вливая силу, только благодаря этому я и держалась. «Скажи ему вот что», — сказал вдруг Терн. «Скажи, что я подарю ему легкую и быструю смерть, если он согласится помочь, или долгую и мучительную от солнечных лучей». Что он выбирает? Говорить ничего не пришлось. Хотя Терн не слышал Миража, тварь отлично поняла его слова. Я догадалась потому, как погасла усмешка на извивающихся губах. Выходит, эти существа тоже боятся смерти. Какие? Мираж снова широко-широко разинул рот и произносил слова, не шевеля губами. Вопросы. «Зачем вы пришли в наш мир?» Спросила я тихо, торопливо добавила для Терна. Он вроде согласен отвечать. «Тесно, тесно, слишком светло. Нет пищи, новый мир, новый дом». Сбиваясь, я проговорила его слова вслух, чтобы и Терну слышал. В общем-то, ничего удивительного в признании «Миража» не было. Многие думали, что миражи пришли захватить наш мир, но некоторые предполагали, что разлом возник случайно, что миражи и сами не рады тому, что оказались нежеланными гостями в нашем мире. Значит, все-таки агрессоры. Почему напали сейчас? Мираж зашипел, забился, натягивая цепи. Один из колышков с треском вылетел из кирпичной кладки. Я вскрикнула. «Все хорошо, Агата, не бойся, его держат не цепи». Действительно, тварь не шевелилась, будто на грудь ей давила каменная плита. Это работала магия амулетов. «Почему вы сейчас напали?» — крикнула я и поняла, что голос не слушается. С губ сорвался сип. Терн взял меня за плечи. «Все, достаточно, иди за дверь», — сказал он. Наверное, от всех этих событий у него тоже в голове помутилось, или я совсем уж несчастной и жалкой выглядела, дрожала вся, потому что он вдруг добавил, Ты умница, Агата, умница! А теперь иди и подожди в коридоре!» Но мое упрямство, о котором до поры до времени я и не подозревала, снова прорвалось наружу. «Нет, сейчас! Вы!» — я кричала, наставив палец на мираж, который вновь хихикал надо мной. «Мы вас уничтожим, гады! Да вы и не сунетесь больше! Солнце лон вас поджарило! Теперь побоитесь!» Терн обхватил меня за талию и тащил к двери, но я рвалась из его рук, не отрывая взгляда от существа, которое корчило немыслимые рожи. Как же я ненавидела эту тварь! Как хотела отомстить за Агнессу и за командира Вейра! Я уже торжествовала победу, еще не победив, а Мираж перестал корчиться, замер, глядя мне в лицо своими глазами шариками. «Настанет ночь, самая длинная ночь, и мы доберемся». «До тебя!» Он вскинул руку, указывая на меня. Нацеленный на меня дрожащий бледный палец я продолжала видеть даже тогда, когда Терн выставил меня в коридор, когда захлопнул дверь, когда выкрикнул «стань прахом», избавляя мир от жуткого создания, бывшего прежде человеком. И даже когда он вышел из кладовой, и я разглядела за его спиной серую пыль, седающую на пол... Я все равно мысленно продолжала видеть палец, направленный мне в грудь. Я прислонилась к стене, потом сползла на корточки и закрыла глаза, силясь унять дрожь. «Агата! Агата!» — голос Кайла звучал, как сквозь туман. Он тронул меня за плечо, но я почти не ощущала прикосновений и не реагировала. До тех пор, пока Терн не закатал бесцеремонно рукав моей куртки и не взялся обеими руками за предплечье, напитывая силой, помог подняться и, обняв за плечи, повел за собой. «Уже все, говорил он тихо, прямо как моя нянечка, когда я бывала капризничала. Все, все, идем. Сейчас выпьешь отвар и спать». Никто не удерживал нас. Но топоры командир Фолли двинулись следом, и я поняла, что они настроены продолжить разговор с Терном, хотя о чем здесь разговаривать? Почти никакой информации добыть не удалось, пустая трата времени. И вот, в тот момент, когда мы подошли к ступеням лестницы, мы едва не столкнулись в узком проеме с мужчиной, который торопливо спускался сверху. Я отступила, и только тогда разглядела знакомое родное лицо. «Папочка!» Он тоже увидел меня. Первым порывом отца было обнять, он даже поднял руки, но взгляд его взметнулся к тёрну, и руки повисли. По его лицу прошла судорога, как от боли. Он знал, знал, что ко мне нельзя прикасаться, нельзя называть дочерью. Но ему было тяжело так же, как и мне. «Леди Агата!» Запинаясь, проговорил он. «Мой отец, мой родной отец!» Я должна была присесть в полупоклоне. Или нет? Я ведь теперь не благородная дама. Я могла бы только кивнуть или просто улыбнуться. Но это было так невыносимо, так несправедливо. Папа! Прошептала я, а потом кинулась к нему на шею, прижалась, расцеловала в обе щеки, и он тоже обнял крепко-крепко. Доченька моя! И длилось это всего лишь секундочку, потому что уже в следующий миг сильные и уверенные руки жестоко вырвали меня из объятий папы. Терн держал крепко, не позволяя вывернуться, хотя я очень старалась, дергалась и пиналась. «Нельзя!» — твердо сказал он. «Ненавижу!» — крикнула я. Он не ожидал, наверное. Я уже давно не говорила ему ничего подобного. На самом деле ненависти больше не было, просто в голове помутилась, от переживаний. Но Терн... Ослабил хватку, и тогда я, развернувшись, залепила ему пощечину. Он прикрыл глаза. На щеке расплывалось алое пятно. Я буквально затылком ощущала взгляды и тяжелое молчание всех, кто стал свидетелем сцены. «Все хорошо, папа. Генерал Даулет, нам пора идти». Я скользнула мимо него, побежала, прижав ладони к вискам. Сзади послышались шаги. Терн догонял. Я не знаю, чего я ожидала от него сейчас. Каких-то слов, быть может. Но он только отвязал черныша, посадил меня в седло перед собой и повез домой. Никто не поехал за нами. Видно, остались докладывать отцу, а разговор перенесли. Или просто решили дать колдуну возможность наказать свою непослушную ученицу. Мне было страшно и горько. Терн молчал всю дорогу, и я не знала, что меня ждет. Когда мы вернемся?